Глава 41. Верьте в меня. Наше решение о побеге не походило на обдуманное, но оно не было и спонтанным. Да, я приняла его, не посоветовавшись с картами, но кто ж знал, что все случится настолько быстро? Еще повезло, что Рауль не успел вернуться в комнату, иначе нам пришлось вдвоем подскакивать с кровати, чтобы открыть одну дверь. Тогда Баржель точно заподозрил недоброе. Споткнувшись в полутьме, я чуть не упала и остановилась, чтобы вытрясти землю из туфель, а заодно немного отдышаться. Воспользовавшись небольшой паузой, проигнорировав заинтересованный удивленный взгляд Рауля, нащупала бабушкину колоду и вытащила первую подвернувшуюся карту — солнце. Можно греться в лучах уверенности и надежности. Мы на правильном пути. Интересный фокус. Я даже вздрогнула, услышав абсолютно точно мужской и, по-моему, незнакомый мне голос. Светлячок, заметив, что мы отстали, вернулся и витал вокруг меня с интересом наблюдая, как я прячу колоду обратно. Граф тоже не сводил с меня глаз, но хотя бы не комментировал происходящее. «Что, ни разу не видели, как девушки скрывают записки в корсеты?» Я с недовольным лицом оглядела обоих мужчин, и мелкого, и обычного. «Как скрывают записки — видел, а вот как оттуда карту вытаскивают — не приходилось», — саркастически серьезным тоном признался мелкий нахал. «Очень интересно, зачем вы между грудей карту прячете?» «Одна она у вас там или целая колода?» «И если колода, то это потому, что вы любите играть или гадать?» «Столько вопросов. Надеюсь, вы ответите мне на них попозже, на пароме». И мы вновь побежали вперед вслед за мелькающей в полутьме яркой точкой. Теперь, когда я знала, что бабушкины карты одобряют наше решение, бежала я гораздо быстрее». Уверенность придавала мне силы и даже немного зоркости, так как больше я не спотыкалась. Правда, появление реки оказалось для меня неожиданностью, но нелюдь остановился заранее, поэтому я не влетела на бегу в воду, а притормозила на береговой полосе, даже не замочив подошвы туфель. Артефакты, освещавшие нам путь в первое путешествие, в этот раз были погашены. «Фонари на самом пароме тоже». Но нас уже поджидал Иниэль, даже в полной темноте сумевший подготовить паром к отплытию. «А где Патрик?» — растерянно спросила я, не обнаружив своего жениха нигде поблизости. «Он останется здесь, я за ним присмотрю. Не волнуйтесь, леди», — заулыбался вечно радостный парень. «Его будут оберегать, как королевскую тиару», «Ведь им нужен хранитель, чтобы открыть портал». «А вы не знаете, с какой целью моего дядю вернули в наш мир?» «Вы или мы?» Смех у нелюдя был очень красивый и заразительный, но его постоянное веселье уже начало раздражать. «Он — оружие, из которого в нужный момент выстрелит. «Но не переживайте». Вы в этот миг будете здесь, в безопасности. Но там, в нашем мире, друзья, родственники, просто близкие люди. После смерти своих близких Инель иногда забывает, что у других они еще остались. Никогда не думала, что можно объединить сарказм и сочувствие, но у второго фея, успевшего увеличиться до человеческих размеров, Получилось очередное прекрасное хищное совершенство. Узкое вытянутое лицо, четко очерченные губы, точенный профиль, заостренные кончики ушей, длинные золотые локоны и уверенный взгляд серых глаз. Еще немного, и я начну подозревать краухбернов в дальнем родстве с феями. Вот только красота Маркиза была более естественной. Во внешности Иниэля можно было найти к чему придраться, а новый знакомый отпугивал своей идеальностью. Предлагаю продолжить светскую беседу в более безопасном месте. Оба нелюди странно переглянулись. Я очень хорошо чувствовала их внутреннее напряжение, И еще что-то неуловимо знакомое. Предчувствие опасности, буйствующий адреналин, заглушающий инстинкт выживания. В последние дни я несколько раз испытывала нечто подобное, так что узнала почти сразу. Мы с Раулем быстро забрались на паром. Они, люди вдвоем, столкнули тяжелый водный транспорт Сотмели, задействовав магическую силу. Затем старший хлопнул по плечу младшего, уменьшился, подлетел к нам и уселся рядом с зубчатым колесом, через которое проходил вылезающий из-под воды канат. Он тянулся над нашими головами, а потом через второе колесо на другом краю парома уходил под воду. Колеса крутились как будто бы сами по себе, и паром двигался вперед достаточно быстро. «С ним ведь ничего не случится!» Устав напряженно вглядываться вперед и прислушиваться к тому, что происходит позади, я решилась побеспокоить погруженного в управление нашим транспортом нелюдя. — С вашим другом? — Если нам удастся сбежать, то его будут беречь. — Как королевскую тиару, — закончила я фразу. — Вообще-то я переживаю за Ниеля. мне показалось, что... Иний постоянно рискует, он сам выбрал такую судьбу. И обычно он успешно выкручивается, сваливая вину на кого-то менее везучего. Сарказма в голосе нелюдя было так много, что волнение почти не ощущалось. Но я все равно умудрилась его заметить. Просто от напряженной обстановки обострились не только слух и зрение, но еще и внутреннее чутье. Я даже ощущала слабый ветерок, дующий нам в спину. И внезапно нелюдь очень тихо выругался. причем я сразу поняла, что это какое-то очень витиеватое и совсем неприличное выражение, общий смысл которого я едва уловила. А потом заметила и причину недовольства. Нас преследовали несколько крылатых светлячков, вроде бы трое. «Нет, четверо. Нет, четвертым был Иниэль, потому что он, догнав одного из преследователей, что-то сделал, и светлячок упал в воду. Два других разделились. Один продолжил преследовать нас, а второй вступил в бой со смешливым полуфеем. Я видела лишь сверкающие всполохи, красивые яркие полоски на темном фоне, то разлетающиеся, то слетающиеся, сталкивающиеся друг с другом. Видела, как одна из полосок стала менее яркой и более рваной, неровной. Ее источник был поврежден, ранен. И меня пугало то, что я не знала, кто это. И не Эль или его противник? «Верьте в него», — неожиданно попросил меня второй Нелюч уменьшаясь и взмывая навстречу нашему преследователю. И в меня. Я даже замерла, немного ошарашенная этой просьбой. Совсем недавно эти же слова произнес Патрик, когда мы прощались перед открытием портала. «Вы, главное, верьте в меня». «Наверное, это непростое совпадение, и вера что-то значит, придает силы, не знаю». Я буду верить в Неэля, а вы, лорд, верьте в его друга. Рауль послушно кивнул, следя за сражением, проходящим практически над нашими головами. Противники даже иногда балансировали по канату, как канатоходцы. А я вновь сосредоточилась на светлых полосах у берега. Не знаю уж, как правильно полагалось верить в фей, но я просто представляла Иниэля и старалась влить в него что-то, веру, силу, магию, нечто внутри меня, что должно было помочь ему победить. Глупо, конечно, но больше я ничем не могла помочь тем, кто вроде бы нас спасает. По крайней мере, карты считают так, а я привыкла им доверять».